обратил внимание на странную пару. Пьер одним глотком выпил остывший кофе и кончиками пальцев коснулся руки Бланш. — Почему вы никогда и ничего не рассказываете о своих родителях, Пьер? — Мать умерла, когда я учился в коллеже. Отец всегда в море, иногда в дальних краях. Я вырос и жил без него. Когда-нибудь, возможно, он мне будет очень нужен, но тогда будет поздно. Встав с постели, Эрик Дальк ушел в кабинет, заперся и занялся просмотром бумаг. Когда он перебрал все картонные коробки, громоздившиеся до самого потолка, от семейного архива осталась только матерчатая папка с гербом. Все прочее — генеалогические древа, грамоты о пожаловании титулов и привилегий, акты о владении собственностью, свидетельства о браках и рождениях, дипломы, было брошено в камин. Бланш постучала в дверь. Не дожидаясь ответа, вошла в кабинет как раз тогда, когда Эрик зажег спичку. Он замер в нерешительности, улыбнулся, огонь начал жечь пальцы, задул его. Бланш поняла, что он хочет сделать. Она всегда боялась менять их отношения, покоящиеся на традиционных семейных и социальных условностях, и не хотела брать на себя новые обязательства. К этому у нее не было ни стремления, ни призвания. Поэтому она ни разу не попыталась проникнуть в скрытый мир человека, с которым прожила вот уже пятнадцать лет. Все знали о страсти Эрика к сбору, классификации, хранению семейного архива, и теперь бланш была... потрясена этим разгромом. Не догадываясь об истинной его причине, поняла, что Эрик в глубоком отчаянии. — Вам придется жечь это в несколько приемов, — сказала она наигранно веселым тоном, иначе вы и камин сожжете. Ее неожиданный визит, это ироническое замечание, словно бы поколебали его решимость. Охладили гнев, уничтожили, Саму причину гнева, и Эрик побледнел, поднял на бланш полные отчаяния глаза, хотел сказать что-то, но губы ему не повиновались. Он опустился в кресло, не глядя подал своей супруге, чье лицо, несмотря на тревогу, оставалось безмятежным, единственную уцелевшую папку. «Это для Гаэль. Будьте любезны передать ей это, когда она вырастет». Без колебаний, не дожидаясь хотя бы молчаливого разрешения, хотя бы кивка, Бланш открыла папку. Там была единственная фотография. Эрик с дочкой на коленях. Одинаковая чуть грустная улыбка на этих двух лицах неоспоримо свидетельствовала об их родстве. Бланш не сказала ни слова. Она присела на корточке перед камином, охапками повынимала бумаги, затем уложила обратно в коробки и вновь водрузила их, одна на другую, до потолка. Покончив с этим, взяла Эрика за руку, увела в парк, и они молча гуляли вплоть до обеда. На следующее утро Бланш увидела на подносе у своего прибора записку от Эрика. Он сообщал, что решил провести неделю в Париже. Благодарю вас за вмешательство. Оно спасло от гибели документы, которые я считал своими, хотя они не принадлежат никому. Те, кто в каждом поколении занимались ими, имели единственную обязанность — хранить, приумножать и передавать следующим. В постскриптуме он добавил, какое глупое и жестокое заблуждение. Посчитать в минуту умопомрачения — Что пепел прошлого послужил бы утешением и защитой от настоящего, которое нельзя ни изменить, ни укрепить. Что пепел даровал бы будущее потомкам, освободившимся таким варварским способом от атрибутов своего происхождения. В этот день Бланш поняла, что никогда не сможет оставить его. Пьер приехал в Ла-Боль и остановился у родственников, его пригласили провести у них начало мая. Пьер не позвал туда Жака. Последние недели они виделись редко, хотя снимали комнаты в одном доме и на одном этаже. Отец предложил Жаку поселиться в своем особняке в центре города, но тот решил жить на стороне, так называлось любое место, на которое его семья не имела права. Хозяйкой дома была преуспевающая владелица аптеки, ей было лестно сдавать комнаты юношам из хороших семей. Без всякого контракта она согласилась на столь льготные условия, что они считали себя обязанными заходить в аптеку, здороваться с ней, преподносить цветы и, прощаясь, торжественно целовать ручку, что производило сильное впечатление на провизора. В последнее время Алис Мерсе и Жак часто ссорились. Пьер волей-неволей слышал их громкие перебранки, и несколько раз ему приходилось вмешиваться. Перед отъездом в ла боль он зашел к Жаку, тот сидел за письменным столом, а Алис лежала на кровати, уткнувшись лицом в подушку, и плакала от ярости. Жака пригласили на обед, а она приглашения не получила, но хотела пойти вместе с ним, и он только что сообщил ей, что отказался от приглашения. Пьер промолчал, неслышно, вышел из комнаты с осторожностью человека по рассеянности ошибшегося дверью и решил отправиться к морю в одиночестве. Он без особой убежденности оправдывал себя тем, что не желает ставить Жака в неловкое положение, оказавшись свидетелем его любовных неурядиц. Последние недели Пьеру страстно хотелось увидеть Бланш. В длинном и грустном письме она поведала о тяжелом душевном состоянии мужа. Причин к тому Бланш не могла понять. Время шло, ее все больше беспокоило непонятная расправа с семейным архивом, а Эрик с тех пор ни разу не упомянул о ней. В ответ Пьер послал ей слова последнего романца Штрауса «На вечерней заре». и попросил исполнить романс на его похоронах, если, как ему бы хотелось, бланш его переживет. Он процитировал Штифтера, австрийского писателя, которого ценил Ницше, и обещал прислать в оригинале «Бабье лето» свое любимое произведение. «Скоро я буду в Лаболь, и, любуясь морем, устремлюсь с мыслями к вам», — закончил он письмо с намеренной сдержанностью. Но в тот вечер Пьер не мог совладать с желанием обладать ею, касаться ее, осыпать ласками. Он опасался, что трубку поднимет Эрик, и все же позвонил в рифре. Горничная Жанна, которую Блан считала колдуньей, ответила, что хозяйки нет дома. Но Пьер настаивал, и она согласилась пойти проверить. На деле-то она никуда не пошла. Остался у аппарата. Однако Бланш, сидевшая в своей спальне, почувствовала что-то и сняла трубку. "Где вы, в Ла-Боль? Я буду там завтра вечером в отеле Атлантик, ждите меня". Наконец Пьер долго